Глава 10. Это еще что за чудо юда послышалось у меня за спиной, когда этот монстр оказался рядом с нами. Здоровенный крысолют или кротолют, или кто это вообще такой, сердито пыхнул горячим воздухом из ноздрей и уставился на нас с залитыми кровью глазами. Ксения ждать не стала, первой выстрелила в него, попала точно в голову, но... Пуля не смогла пробить череп, лишь оставила кровавый след на темной шерсти и еще сильнее разъярила монстра. Он бросился с молотом прямо на меня, и я использовал свою силу, собираясь оттолкнуть оружие. Но внезапно сказалось отсутствие полноценных тренировок с новой силой. Я малость скосил угол воздействия магнитного импульса. Атаку врага я остановил, но мои ноги внезапно заскользили по земле, и я рухнул лицом вперед, сильно стукнувшись подбородком о землю. Глупо, нелепо, и в будущем нужно больше тренироваться, чтобы не допускать подобного. Скосил импульс градусов на... 10-15 всего, а как сильно толкнула назад, но это полбеды. Монстр очень быстро оправился и размахнулся молотом, собираясь меня добить. А я физически не успевал ничего сделать. Спасла Юлианна, она встала между мной и боссом и заблокировала молот, вставив перед собой плашмя двуручник. Меч выдержал, но удар был такой сильный, что смел девушку. Ноги воительницы оторвались от земли, и сама Юлианна отлетела с платформы. Она и сама, увидев пропасть под собой, поняла, что это конец. У меня была секунда, может, меньше, и я сосредоточился на всем металле, что был на девушке. Кираса, меч, металлические бляхи на поясе и ремешках, заклепки на сапогах — все это я, что есть силы, дернул на себя. Девушку толкнула ко мне, а меня ей навстречу. Хорошо, что сила импульса закончилась, прежде чем я вылетел за край. Остановился в шаге от него. А Юлиана плюхнулась рядом, тяжело дыша. «Я чуть не погибла», — произнесла она. «Соберись, это еще не конец», — бросил ей. Перевернулся на живот и быстро поднялся. Монстр тем временем бросился на Синицына, и тот воспользовался магическим щитом. Барьер не выдержал, но выиграл ему полсекунды и позволил воину отскочить. Еще одна пуля попала к грызуну переростку в грудь, другая в плечо. сюша вела непрерывный огонь, но зверь словно и не замечал всех этих ранений, яростно размахивая молотом. Все ясно. Это берсерк. Ему плевать на раны. Пока не повредим жизненно важные органы, он будет яростно сражаться в попытке нас убить. Одно хорошо, зверь не очень-то быстрый. Тут главное не попадать под удары, а остальное мелочи. Держите дистанцию. Саш, ты блокируй. Юля, бей, пока он долбит по щиту. она бросила на меня короткий многозначительный взгляд, словно спрашивая, Юля, серьезно? Ну а что, не буду же я тратить время на то, чтобы называть их полными именами. Пока буду это делать, монстр прикончить кого-нибудь из нас может. «Понял!» — отозвался Александр и стал привлекать к себе внимание монстра. Тот среагировал, попробовал ударить, но снова напоролся на магический барьер. Юлиана тут же атаковала и сумела подсечь врагу одну из ног. Я тем временем перезарядил револьвер и пустил несколько пуль в голову. Пытаясь попасть в глаза, но они такие мелкие, что ни я, ни Ксения, а у той глаз, как у орла, попасть в них не могли. Зато исполосовали пулями половину черепушки. Сквозь раны уже хорошо просматривалась поверхность черепа. «Давайте, уже почти!» — кричал я, продолжая осыпать монстра пулями. Сергей тоже ухитрился рубануть монстра по спине, но и сам чуть не отправился в мир иной. Монстр резко развернулся и жахнул молотом. Тот прошел буквально в паре сантиметров от головы бойца. Но все-таки Беда была делом времени. Юлианна подгадала момент и врезала кулаком зверю в спину своим последним усиливающим ударом, раскрошив тому позвоночник. Босс рухнул на землю, попытался встать, но ноги не слушались, он ими даже пошевелить не мог. Добить его было не так уж сложно, после чего мы облегченно выдохнули. Все в порядке. Спросил я, окидывая взглядом своих бойцов. Дождавшись, когда каждый из них ответит, подошел к убитому боссу, достал нож и принялся его вскрывать. У этой твари точно должен иметься камень маны. Вскрывали его долго, усилиями трех человек. Мышц у этого зверя было столько, что пробиваться через них было той еще проблемой. Если бы не способность Юлианы... «Ковыряли бы мы этого берсерка долго, а все-таки деранговое подземелье без подготовленной группы одаренных — это сложно. Я уже увидел камень внутри тела, крупный, с мой большой палец», — как внезапно крикнул один из солдат Александра. «О, тут недобиток! Не трогать!» — резко воскликнул я, видя, что воин уже обнажает меч, чтобы добить кобальда. «Перевязать!» Тот опешил и непонимающе уставился на меня. «Если это последний, портал схлопнется через сутки, а нам еще руду добывать!» — рыкнул я. «Он нам живой нужен, еще как минимум на неделю, ясно? Так что кормить или леять. «А? Тьфу!» — скривился боец, глядя на полудохлого кобальда. «Я же вернулся к разделке туши и вытащил, наконец, камень манны, после чего облегченно выдохнул и посмотрел на Александра с Юлианной» учитесь, а вам этим потом самим заниматься. Я каждый раз в порталы бегать не буду. «Они правда так ценны? спросила девушка, кивнув на камень в моей руке. «Да, это источник питания». «Помнишь тот красный камень, что питает освещение в городе? Его можно заменить на этот. Я показал им синий камень. Но прослужит он меньше, и энергии даст, соответственно, тоже меньше. Зато его можно использовать для разных целей. Сами увидите в ближайшее время». Покрутил камешек межпальцев после чего бросил Юля. Та ловко его поймала и вопросительно посмотрела на меня. «Тебе подарок», — улыбнулся я. «Поднеси его к лицу и попробуй вдохнуть». «Зачем?» — не поняла она. «Просто попробуй». Воительница хмыкнула и выполнила приказ. «Что чувствуешь?» «Словно что-то проникает внутрь. Холодок или вроде того?» «Это манна. Эти камни собирают в себе магическую силу. Вне порталов вы не можете восполнять энергию, потому что в нашем мире...» Ее очень мало Чтобы полностью восполнить запас У вас будут уходить недели В порталах же все гораздо быстрее Камни — это словно ваша персональная фляга Из которой вы можете быстро пополнить запасы почти в любой ситуации Так что первое, что я сделаю Выдам каждому из вас по одному такому камню Чтобы вы всегда имели при себе запас силы Можно сделать из него подвеску Задумчиво произнесла Юлианна По-новому рассматривая камень в своей руке «Значит, нам тоже полагается», — осторожно уточнил Александр. «Да, всем одаренным, но учитывая, что их пока дефицит, буду выдавать по мере важности способностей». «Юлиана сегодня смогла победить босса, так что ей первый камень, чтобы она в любой момент могла пополнить энергию для применения способности». Синицын кивнул, принимая мое решение. «А в мелких...» — Камней нет? — спросил один из бойцов Синицына. — Не, только в особенных. Если вокруг одна мелочь, — я махнул рукой на трупы кобальдов, — но среди них попадаются очень выделяющиеся и сильные особи, то в них камни могут быть, а могут не быть, как повезет. Но в мелочи их нет точно, по крайней мере, не на этом уровне портала. Вот с «Б» ранга там потрошить всех надо. Но видя, что не все понимают градацию порталов, продолжать не стал. Я пытался в свое время своим приближенным это объяснить, но им сложно было понять. Пока один боец связывал раненого кобальда, другой решил попробовать поднять трофейный молот. И не смог этого сделать, слишком тот был тяжелым. «Какой тяжелый, как он вообще им сражался?» — пробормотал тот. «Да таким ударе ты не встанешь, он просто очень сильный». «А какие еще вожди?» «Ну, то есть боссы бывают», — заинтересовалась Юлианна. «Разные, тут не угадаешь. Есть такие, что размажут нас за считанные секунды. Девушка хотела еще что-то спросить, но я жестом остановил. Завтра устрою вам полноценную лекцию по подземельям. Всем сразу. Расскажу все, что знаю о таких местах сам. Давно пора было это сделать, а то все обрывки даю». «Ладно», — кивнула Юлианна, а я отвлекся от камня и вновь обратил внимание на уже вскрытый труп босса. «Так, а это что?» — я осмотрел его пояс и заметил кое-что любопытное. На довольно грубом кожаном ремне висел небольшой кожаный мешочек, и ладно, это в обычной ситуации не так уж важно, но у завязки имелись магические символы. «Если это то, что я думаю, то нам очень повезло». Отцепив мешочек от пояса, я довольно ухмыльнулся. «Это оно. «Йо-хо!» «Что-то хорошее?» Спросил Сергей. «Да, ну-ка!» Я немного потянул завязки, после чего решил встряхнуть содержимое мешочка. Учитывая, что он чуть больше кулака, кроме как деньги и разную мелочь там не похоронишь, но так лишь казалось. Мои спутники очень удивились, когда из этого маленького хранилища «Я вытряхнул целую гору подпорченного мяса, костей и какого-то еще хлама». «Ничего себе!» Юлиана подскочила ко мне разглядывать вещицу. «Как оно все внутри помещается?» «Это артефакт, и довольно сложный, хоть и выглядит просто. Это действительно был очень сложный артефакт, причем из тех, которые я не смог бы создать». Пространственные хранилища безумно сложны в своем изготовлении и зачастую габаритны. Я легко могу внедрить конструкт в металл, но тут ткань и каждая из ниток содержит часть конструкта. Поэтому подобные сумки в подавляющем большинстве трофеи, а искусственно созданные, если и используют, то может императорская семья и ее приближенные. А может, не используют вовсе. Меня до таких разработок не допускали. А рабочий прототип, который доводилось видеть, был размером с легковой автомобиль и весил пару тонн. При этом имел емкость лишь немногим больше своего размера. Так что находка такой сумки действительно удача. В эту сумку помещается больше, чем кажется на первый взгляд. Выглядит очень полезной. «Не то слово», — кивнул я. Подошел к тому самому тяжелому молоту, который никак не мог поднять боец Александра, и довольно легко запихнул его в эту маленькую сумку. И много туда можно впихнуть? Не знаю, пока надо проверять. Ладно, не рассиживаемся осматриваемся. «Может, еще что полезное найдем, а дальше назад. Пора наших работников припахивать к тяжелому труду, а то ведь потом тоже на сутки слягут. Да и портал не вечный. Как схлопнется, придется новый открывать и зачищать, и делать это вам», — указал я на Юлианну и Александра. «А с дюжем ли вздохнул Синицын. «С этим едва-едва справились». У нас одаренных мало, а те, что есть, еще с силами не освоились. Вот под нотареете, силы подкопите и будете заходку две подобные порталы зачищать.